Светлана Лаврова. Дракон Потапов у динозавров. Читает Екатерина Соченко. Дракон Потапов у динозавров. Глава 1. Пирожное не сбежит. Драконы расположены на земле неравномерно. Впрочем, это относится не только к драконам, Например, у кого-то море из окна видно, а кому-то до него надо 3 дня ехать и то. Приезжаешь не на Красное или Чёрное море, а на Белое или Баренцево. Все хорошие вещи драконы, моря, острова, настоящие волшебные мечи и пирожные распределены несправедливо. Драконы, например, обычно скапливаются в складках времени и пространства. На Урале как раз очень подходящие складки. Миллионы лет назад будущая Европа наползла на будущую Азию, гигантские каменные плиты столкнулись лбами и смялись, как машины при аварии, а снизу еще поддали жару вулканы, от которых теперь следа не осталось. В этом смятом пространстве постепенно накопились драконы. Жили они хорошо, дружно, не то что люди. войны и мятежи устраивали. А если какую корову или принцессу съедали, так не со зла, а от голода. Постепенно сделались уральские драконы совсем цивилизованными, построили город и назвали не очень-то оригинально город Драконов. Вот в этом городе и жили друзья. Трёхголовый дракон Потапов Огнедышащий дракон Кечуп, пожилой дракон Анакондыч, юный дракон Стасик, авантюрный дракон Кузя, молчаливый дракон Эверест и многие другие. Самый знаменитый был, конечно, Потапов, и не потому, что трёхголовый, а потому что спасательный. Тут не в количестве голов дело, а в качестве. Потапов всё время кого-то спасал и кому-то помогал. Даже странно. Спасать кого-то очень неприятное и хлопотное дело. Ты его спасёшь, а он тебя за это выругает или даже по шее даст или за хвост дёрнет. Если у тебя есть хвост. У Потапова хвост был. Так этот хвост время от времени даже пришивать приходилось, так часто спасённые его дёргали. Принцесса натренировалась и присоединяла оторванный хвост тремя стежками. Принцесса это жена Потапова. Она на него с неба однажды свалилась. По традиции драконы принцесс или едят, или на них женятся. Потапов на своей женился, потому что был трвоядный, кроме колбасы, и съесть её никак не мог. оказалось, правильно поступил. Принцесса попалась очень качественная. Потапову она прямо здорово нравилась, и он ничуть не жалел, что не слопал её. И вот однажды говорит Потапов принцессе: "Испекла бы ты принцесса колобок какой-нибудь, а то ужинать пора. А у меня муки нету", отказалась принцесса, сидевшая на диете для похудения. А ты по амбару помити, намекнул Потапов, хотя и знал, что никакого амбара у них нет, и даже что такое амбар он толком не знает. Чем мести-то? У нас же пылесос, заметила принцесса. Лучше сходи, коты милые, муж в кондитерскую за пирожными. Колобки, насколько я помню сказку, имеют обыкновение убирать сакошка на заваленку, заваленки на травку, травки на дорожку и так далее. А ни одно пирожное ещё от меня не сбежало. В городе Драконов имелись и школа, и больница, но самым любимым учреждением была кондитерская. "Ты же на диете", удивился Потапов. "У меня специальная пирожевная диета, очень полезная", сказала принцесса. "Мне купи две трубочки с пломбирным кремом, пожалуйста". Один эклер с заварным кремом и две корзиночки с клубникой и ананасами на ванильном зефире и два слоёных наполеона, на всякий случай. Потапов радостно отправился за пирожными. Идёт он, предвкушает, как накупит целый мешок разных сладостей и начнут они с принцессой ужинать, и вдруг видит ужасное. На улице, у соседнего дома стоит дракон Стасик. с сигаретой в зубах, с зажигалкой в руке синенькой, пластмассовой. Стасик, самый младший дракон, он ещё в школу ходил, в седьмой класс и мечтал стать огнедышащим, как дракон Кетчуп. Ну и пытался это вы достигнуть разными способами, иногда глупыми, то спичек наестся, то с фонариком во рту гуляет. А теперь вот ещё хуже. Потапов взревел и бросился на Стасика. Тот заметил Потапова, сигарету выплюнул и бежать. Потапов за ним, Стасик от него по улице. Куда спрятаться? Заскочил в кондитерскую. На прилавке стояло блюдо с пирожными. Стасик быстро запихнул зажигалку в пирожное, лежавшее с краю, прямо в крем, и вовремя в дверь ввалился разъярённый Потапов. Ах ты мячик облезлый. Ах ты э -э эклер взорвавшийся. Потапов не любил и не умел ругаться, а когда приходилось, <с If> всё время забывал текст. А что? Невинно спросил Стасик, хлопая ресницами. Разве ты не знаешь, что курить вредно? От сигарет чешуйки драконов свёртываются в трубочку, а, а хвосты отваливаются, а кишки вскипают да испаряются. Я вообще не курю и даже не знаю, как это делается, наврал Стасик. Э, видишь, Потапов, у меня нет ни сигареты, ни зажигалки, и руки показал. Смотрит Потапов и правда, нет никаких улиг. А, так да, извини, пожалуйста, остыл Потапов. Наверное, мне показалось. Я видел зажигалку, синенькую, пластмассовую. "Я возь что-нибудь покупать, подети или ругаться?" спросила продавщица. "Лучше покупать. Я не люблю ругаться", решил Потапов. "Мне вон тех пирожных 10 штук и э, вон тех тоже 10, и эклеры, и, и корзиночки с земляникой и ананасами, и два слоёных э, Кутузова или Цезаря?" Набрал полный пакет и пошёл домой. И Стасик тоже к себе отправился. Так обыкновенно началась эта необыкновенная история.